История с татуировками Комендант Бухенвальда Карл Кох повторял «В моем лагере есть только здоровые и мертвые». Лагерные врачи отвечали за здоровье служащих администрации и охраны. Они же должны были следить за соблюдением санитарных норм, чтобы не было эпидемий. Но лагерные условия были таковы, что в конце 1938 года в Бухенвальде вспыхнула эпидемия ТИФа, Каждый четвертый в лагере у Коха страдал открытой формой туберкулеза. Заразившихся тифом и туберкулезом признавали бесполезными, актировали и уничтожали. Во-первых, считали это самым надежным методом борьбы с эпидемией. Во-вторых, избавляли себя от необходимости лечить больных. Им делали укол фенола прямо в сердце. Лагерные врачи работали как на конвейере. Устраивали нечто вроде соревнования – кто сделает больше уколов? ударники успевали убить троих в минуту. Гитлер критиковал военную медицину за неспособность спасти раненых солдат вермахта и вернуть их в строй. Рейхсфюрер СС Гиммлер решил отличиться. Поручил подчиненным ему лагерным медикам найти пути восстановления боеспособности тех, кто получил ранение в бою. Подопытных кроликов, то есть заключенных, В распоряжении асэсовских врачей в Бухенвальде было больше, чем достаточно. Медицинские эксперименты в лагере заинтересовали и фармацевтические компании. Прежде всего, исследования, связанные с эпидемиями тифа, паратифа, холеры, дифтерии, желтой лихорадки. В Бухенвальде, в блоке номер 46, Институт гигиены войск СС проводил опыты с сыпным тифом. Заключенные, на которых ставились эксперименты, умирали. Если кто-то выживал, его убивали, чтобы сделать вскрытие и обогатить науку. Эсэсовские патологоанатомы выламывали у трупов золотые зубы, если таковые были. Экономический отдел лагерной администрации отвечал за сдачу золотых коронок и мостов, которые извлекались из трупов заключенных в соответствии с приказом Гиммлера от сентября 1940 года. Главное административно-хозяйственное управление – информировал комендантов лагерей, что возвращение золотых коронок семьям умерших узников строжайше запрещено. Концлагеря сдавали золото дважды в год, 1 апреля и 1 октября. В апреле 1944 года Бухенвальд сдал 383 грамма золота. Патологоанатомы отделяли головы, высушивали их и превращали в экспонаты, что было особенностью Бухенвальда, срезали участки кожи с татуировкой. В лагере ходили слухи, что Эльза Кох ищет узников с красивой татуировкой. Потом муж включал их в список на уничтожение, а ее любовник, лагерный врач, в медпункте сначала умерщвлял узника, а потом срезал кусок кожи с понравившейся ей татуировкой. Гауппштурмфюрер СС Вальдемар Ховен, Дольше всех проработал в медсанчасти Бухенвальда. Он родился во Фрайбурге, в 16 лет уехал в Швецию, затем перебрался в Соединенные Штаты. Некоторое время работал в Голливуде, но не в кино, а в местном санатории. В начале 30-х жил в Париже, потом вернулся на родину. В 1933-м его приняли в СС. В 1935-м он поступил на медицинский факультет Фрайбургского университета. В октябре 1939 сдал экзамены и был направлен в Бухенвальд. Лагерный врач участвовал в медицинских экспериментах, убивал больных и ослабевших узников, но делал это не по злобности характера, а исключительно по долгу службы. Ховен не был нацистом-фанатиком, а приспособленцем. Охотно брал взятки. Если узнику было что ему предложить, не отказывал в помощи, давал лекарства кожей и с татуировкой, интересовался и другой лагерный врач, доктор Ханс Мюллер, а его коллега Эрих Вагнер вообще взялся исполнить партийное поручение, доказать уголовный характер и криминальное поведение заключенных концлагерей. Татуировки были доказательством их принадлежности к преступному миру, поэтому медики-эсэсовцы прочесывали лагерь в поисках заключенных с татуировками. Сначала их фотографировали, потом уничтожали, Проводили вскрытие и сдирали кожу. Наиболее интересные коллекции содранной с людей кожи пересылались в Берлин главному врачу концлагерей. Излишки, в кавычках, «содранной кожи» использовались для того, чтобы порадовать жену коменданта Изукох, которой очень нравились такие подарки. Для нее делали сумочки, книжные переплеты, портсигары.